Глава тридцать седьмая. Кладбище погибших альпинистов, наверное, единственное кладбище в мире, где нет ни одной могилы. К пирамидальной скале, чем-то напоминающей обелиск, прибиты к р ю ч ь я м и металлические таблички с выгравированными на них фамилиями альпинистов, которые когда-то ушли на вершину и не вернулись. Не хотел бы я вот так, сказал Тенгиз, рассматривая траурную стену. Жутко становится, когда подумаешь, что тела этих людей навечно вмёрзли в лед и никто никогда их не найдет. Ну давай, вы провожай и в старика, а потом дай мне знать. Я обошёл приют со стороны кухонного блока. Чтобы не проходить под окном комнаты, в которой я оставил Гельмута, но едва зашел в тамбур, в котором после ослепительного света казалось было совершенно темно, как тотчас почувствовал на своих плечах цепкие руки и услышал взволнованный голос немца: "Это хорошо, Стас, что я вас увидел. Вы не должны подниматься наверх. Там опасно вам быть." Он затащил меня в коридор первого этажа, и только там я начал различать его лицо. Да отпустите же вы меня, Гельмут, взмолился я. Расскажите спокойно, что случилось. Я сам в это не хотел верить. Вам надо срочно уходить. Войди в комнату, тут мы будем говорить и никому не мешать. Он втолкнул меня в складскую комнату с м а т р а ц а м и и одеялами. И плотно прикрыл за собой дверь. Тот человек, который стоял рядом с нами, когда выломал дверь в комнату Клюшков, ничего не понимаю, – перебил я Гельмута. О ком вы говорите? Этот человек, кажется, назывался Князев. Это он о самарянине, догадался я. И что случилось с этим Князевым? Когда вы ушел, прошел час, потом пришел этот князев и сказал, что вы должен вести переговор с сумасшедшим альпинистом. С каким еще сумасшедшим альпинистом? Я не видел. Мне рассказал князев, что на третий этаж жил сумасшедший альпинист, которого завязали веревкой. Но он сумел веревку кушать ртом, а потом он сказал, что будет всех резать большим ножом, если ему не дадут говорить с начальником. Черт возьми, Гельмут, вас вместе с вашим идиотским стимулятором храбрости! Крикнул я, когда все понял. Объяснить вам, кто этот сумасшедший альпинист и почему он сумасшедший? Гельмут испугался моего резкого выпада против него, но еще больше он боялся услышать п о д т в е р ж д е н и е тому, о чем уже начал догадываться. "Вы думаешь", прошептал он, глядя на меня как на пожар в собственном доме, "что это Альфа Сульвамистезал, что этот сумасшедший именно так, Гельмут? Теперь мне понятно, почему и Лону". тянула к мусорной свалке, как бездомную кошку. Она все-таки нашла ботинки и передала связному стимулятор, а тот кретин не придумал ничего более умного, чем испытать его действие на себе. Стас выдохнул Гельмут, но это очень опасно. Даже когда было критическое состояние и германские войска отступили к самому Берлину, командующий армией запретил солдатам кушать альфа-сульфамистезал, хотя это приказал сам фюрер. А знаешь, почему командующий не хотел? Потому что солдаты начинали убивать всех вокруг, свой, чужой, д о й n л а н д р у с и h потому что всех ненавидели. А любовь они имели только на человека, какой дал им таблет а л ь ф а с у л ь ф а м и с т е з о л или делал укол стимулятён. Все понятно. Храбрость тут, собственно, н и причём. Сплошная мочиловка и никаких других желаний. Да, человек будет как бешеный пес. Но почему вы сказали, что мне нельзя подыматься наверх? Потому что вас все ищут. Вы тут один начальник, значит, вы будешь разговаривать с этим бешеным песом. Но это нельзя делать. Вы должен беречь себя. Естественно, Гельмут, я должен беречь себя. Ведь не вы, а я знаю, где спрятан рюкзак с миллионом долларов. И не дай бог со мной что-нибудь с л у ч и т с я Тогда вы навсегда потеряете уникальный шанс. Гельмут пропустил мимо ушей мою иронию. Я предлагаю идти через окно, сказал он. Идти? Усмехнулся я. Если говорить на правильном русском, то здесь более уместен другой глагол: давать д ё р у например, или драпать. Вы в очередной раз толкаете меня. Надо л ж носное т преступление, Гельмут. Я не понимаю, что есть давать тёру, ответил немец по своему обыкновению, не обращая внимания на то, на что ему было невыгодно отвечать. И сейчас есть плохое время для долгих разговоров. Возьмите свой рюкзак. Зачем? В нем нет ничего. Когда же вы перестанете задавать лишние вопросы? – взмолился я. Немец недовольно сжав губы, напялил на себя лямки рюкзака, подошел к окну, б л и з о р у к о п р и д в и н у л к нему лицо и стал осматривать, отыскивая должно быть какие-нибудь рукоятки или замки. Надо было иметь великое терпение, чтобы спокойно наблюдать за ним. Отойдите! Воинствующая стет сквозь зубы сказал я и ударом ноги выбило окно вместе с рамой. Надеюсь, вы не забыл взять с собой рюкзак с долларами, спросил Гельмут перед тем, как закинуть в оконный проем свою больную мало подвижную ногу. Едва мы успели вывалиться на снег и встать на ноги, как на углу приюта выросли. Круглые от пуховиков фигуры двух альпинистов, в одном из которых я узнал Самарянина. Вот он, крикнул князев, показывая на меня рукой. Второй альпинист, усатый и бородатый, похожий на злого священника, кинулся в нашу сторону с решимостью сторожевого пса. Я понял, что шансы на то, что мне придется вести переговоры с излишне храбрым немолвлей, Стали велики, как никогда, и подтолкнул Гельмута в спину. Бегите вниз, я вас догоню. Деньги, не забывай взять деньги, съезжая на заднице по оплавленному фирну успел крикнуть Гельмут. Эй, спасатель! у г р о ж а ю щ е крикнул злой священник, с хрустом ломая ботинками снежную доску. Не хорошо бросать нас на произвол судьбы. Это н э н с е н с Я не стал вступать с ним в дискуссию и со всех ног кинулся к кладбищу. Стой, гад! Уже с явным намерением расправиться со мной заорал священник. Он производил столько шума за моей спиной, что из-за этого вполне могла сойти малышка. которую я не успел в свое время скинуть накладным зарядом. Из за мемориальной скалы показалась голова т е н г и з а Он бы наверняка открыл стрельбу в воздух из своего табельного Макарова, если бы по моему лицу не понял, что к происходящему я отношусь без особого драматизма и даже подавляю в себе идиотский смех. Священник явно проигрывал мне в скорости. Я уже спокойно дошел до Тенгиза. Что здесь происходит? спросил он на всякий случай, сунув руку за пуховик, где у него было спрятано оружие. Это кто? Связной? Нет, ответил я, отдышавшись, не молвля пострашнее. Священник едва ли не по колено увязнув в снегу, уже не мог двигаться с прежней скоростью. И с трудом выдергивая ноги из ледовых капканов, грозил мне кулаком. Но ну, спасатель, берегись! Бросил нас на произвол судьбы, а сам это же н э н с е н с Гельмут ушел, спросил т е н г и с со страданием, глядя на альпиниста. Да. Но я должен проводить его до минвод. Баксы принем? Ты разве не заметил, что он побежал вниз с рюкзаком? Ну хорошо, кивнул т е н г и з Пусть бежит. В аэропорту Минвод, в зоне досмотра его возьмут наши ребята. Только ты его не вспугни. Ничего про баксы не спрашивай. Вообще не вспоминай про них. Естественно. Священник в готовности, приподняв ледоруб, приблизился к нам. Спасай альпиниста, морда, сказал он мне. До встречи, сказал я Тенгизу, салютуя поднятым над головой кулаком. Давай, махнул он мне, и сунул под н о с священнику удостоверение в красном переплете. Я пошел вниз, не оборачиваясь и стараясь не думать о том, как часто я брал на душу грех. Время сейчас такое, когда все кругом грешат, грех становится нормой. Тенгиз тоже не святой, и Бел не святой. Был среди нас лишь один глушков, да и тот в одно мгновение превратился в сатану. Общество усредняет всех. Зайдя за приют, я оглянулся, убедился, что ни Тенгиз, ни священник меня не видят. И свернул к высокой ржавой трубе на разболтанных растяжках. Когда-то здесь собирались строить котельную, но проект оказался слишком дорогим, и строительство свернули. Я обошел вокруг четырехгранного фундамента, заметенного снегом, легко нашел место, где снежная доска была разрушена, и, встав на колени по локоть, утопил руку. выдернул за лямку за леденелый окаменевший рюкзак, с трудом развязал узел на горловине и достал пачку зеленоватых бумажек, очень похожих на доллары, и стал рассматривать купюры. Никогда в жизни я не видел такой тонкой подделки, шуршащая бумага, рельефные буквы и портрет президента, цифра сто. Если на нее смотреть под углом, меняет цвет с зеленого на черный, водяные знаки в полном порядке. И как у нас научились такие делать? Я догнал г е л ь м у т а где-то на полпути к бочкам. Он сидел ко мне спиной, отламывал от насти кусочки прессованного снега и медленно опускал их в рот. Стас, произнес он, не оборачиваясь. А кто есть тот человек, который стоял за скалой? Сотрудник ФСБ, ответил я. Вставайте, задницу застудите. Он очень похож, вы хотите сказать, что он похож на одного из террористов? Да, я так хотел сказать. Я тоже обратил на это внимание. Но мы говорим с вами о ерунде.